лосось. Ускользающая красота. На рыбоперерабатывающем заводе рыбу каплером вынимают из прорези, грузят в огромный бак, оттуда лентой она поднимается в жёлоб и на высоте шести метров идёт в цеха. После сортировки по видам начинается шкерка, чистка, потом мойка, укладка в противни заморозка Попутная икра складывается в отдельный жёлоб, молоки отбрасываются в пластиковые корыца – паромушки. Отдельно ставится противни с маркировкой «УМЗ» – укус морского зверя, нерпы и прочих. Изуродованная таким образом рыба идёт на консервы. На время путины сюда приезжают на заработки из самых разных мест. Привлекательная блондинка на укладке – Настя Куманихина, салтая. Она нашла здесь жениха, Андрея Гарибова из Приморья. Он работает в икорном цехе. Живописные большие деревянные носилки, полные икры, прошедшие очистку от пленок. Дальше обрез. Посол в чане типа казана, литров на двести, где икра заливается тузлуком и помешивается зюзьгой сеткой на палке. Потом в металлических сетчатых корзинках на центрифугу, отбросить лишний тузлук. Самое поразительное начинается после, когда на смотровом подсвеченном столе пинцетом убирается лопанец, лопнувшие икринки. Пинцетом! По икринке! В прошедшую такой врачебный досмотр икру добавляют растительное масло. По рецептуре должно быть оливковое, но его нет. И антисептик. В квадратных пластиковых ёмкостях, куботейнерах, она созревает 10-12 дней. Нас угощают икрой со смотрового стола, и разница между такой и привычной баночной столь ощутима, что я ненадолго задумываюсь. Но не переезжать же из-за этого на Камчатку, нанявшись в икорный цех. Вряд ли возьмут». На рыбоперерабатывающем заводе путь лосося завершается окончательно. Начинается на рыбоводном, где икринку доводят до малька длиной 7 сантиметров и весом 1 грамм, после чего он скатывается в море, чтобы вернуться рыбой на нерест в этих же местах, ведомый хоумингом, чувством дома, которое формируется, когда нарастает чешуя. У самки берут икру, а самца бьют по голове, потом надрезают живот и сцеживают молоку на икру. Мы с фотографом переглянулись и после признались друг другу, что почему-то испытали неприятное оскорбительное ощущение. «Когда будешь рассказывать об этом», — посоветовал Максимишин. «Главное, на себя не показывай». На Камчатке лососёвых рыбоводных заводов ЛРЗ 5 Для сравнения, в Приморье – 12, на Сахалине – 27, в США – 178, в Канаде – 191, в Японии – 378. Арифметика впечатляющая. Можно утешаться тем, что дикий лосось вкуснее. Но в ноябре 2006 года авторитетный журнал «Сайенс» опубликовал данные о том, что популяция рыбы в мире неуклонно снижается, уменьшается разнообразие морской живности. Есть реальная угроза, что к 2048 году рыба может вовсе исчезнуть. Если вспомнить, что как раз рыба наиболее важна для работы мозга, то дальше и подсчитывать будет некому. Ежегодно в мире добывают 2,5 миллиона тонн лососёвых, дикого из них всего 500 тысяч тонн. Так что ЛРЗ нужны и очень. К слову сказать, проблему сохранения лососёвых без всяких учёных изысканий прекрасно понимали здешние коренные народы. У них соблюдался запрет на любой шум во время хода лососей. Вообще, в период нереста люди уходили с реки, давая рыбе размножаться в покое. А первые научные опыты воспроизводства лососи на Камчатке прошли в 1914 году на реке Быстрой. Мы были на двух рыбоводных заводах. Малкинский ЛРЗ стоит на Ключевке, притоке Быстрой. Река перекрыта, оставлен рыбоход, проход шириной в метр. В этом году попались 35 самок-чавычи, а самцов — 650. Должно быть поровну, но самок вырезают ниже по реке как браконьеры настоящие, так и браконьеры косвенные, те, кто ловит свыше установленного лимита. Получается, что потери — 95%. Та же картина на Озерковском ЛРЗ на реке плотникова Возврат выпущенных мальков должен составлять 1-2%, остальные погибают в море. Но на деле, из-за браконьеров, возврат 3,05%. Директор завода поводил нас по своему красочному хозяйству. В океане все лососи похожи, но, заходя на нерест, обретают брачный наряд. У каждого вида особый. Самое красивое, багрово-красное, нерка. Она и внутри, самая красная. Директор произносит «лосось», как моряки-компас, как милиционеры-осужденный. Претензия на некое истинное знание предмета. Так вот, лососей все меньше и меньше. Еще в конце 90-х на озерки заходили по 90 тысяч нерок. В этом году 78 штук. Ускользающая красота сказана совсем другом, но как же точно здесь подходит. Если расставить по порядку наносимого ущерба все факторы, объясняют специалисты, неправильные квоты вылова, браконьерство, экологические нарушения, на первом месте будет браконьерство. Все пять камчатских рыбоводных заводов Негласно, но, по сути дела, работают на компенсацию ущерба от браконьеров. Хотя бы частичную. Раньше Камчатка была фактически рыбным заповедником. Без больших промышленных предприятий, с нетронутой средой обитания. Когда рухнула прежняя экономическая система, народ ринулся на водоемы. Развелось массовое браконьерство, плюс еще переловы, нарушение лимитов промысла. На реках Авача и Паратунка вырезали уже всю естественную популяцию лососёвых. На Камчатке занимаются воспроизводством, но недостаточно. Рыбоводство вообще дело трудное, здесь особенно. Шесть тысяч рек, многие из них длинные, и на каждом километре человека с ружьём не поставишь. Так что пока лосось дойдёт от устья реки до завода, его браконьеры переловят. На Камчатке только дикий лосось и немного вот этого заводского, так называемого пастбищного. Пастбищный способ — это когда из икры выращивается малёк, а потом он уходит, скатывается в море. А скажем, в Норвегии весь лосось фермерский. На фермах рыбу от икры до взрослой особи выращивают в искусственных условиях, корм идёт с пищевыми добавками. На Камчатке рыба экологически чистая, без генетических изменений, и по вкусу, конечно, превосходит фермерского лосося. В Японии, где лосось только пастбищный, рыба мельчает, мясо более дробное, и камчатский там ценится очень высоко, в полтора-два раза дороже своего. Массово на рынок камчатка поставляет горбушу, киту и нерку. Регион уникален тем, что здесь водятся все шесть видов тихоокеанских лососей. Горбуши и кита в основном идут в Россию, а нерка почти вся в Японию. Основной рынок сбыта красной икры – Россия. Ее, кроме русских, почти никто в мире не ест. Знают только черную. Это признанный деликатес. А красную называют фиш-экс – рыбьи яйца. или еще Fish to be – то, что станет рыбой. Немного красной икры берут японцы, немного американцы и совсем мало Европа. А 95% икорного рынка – Россия. Туда икра вывозится практически бесконтрольно. Браконьерский вылов составляет, вероятно, не меньше 20-30% от легального, а то и треть. Самое обидное, что они в основном режут рыбу на икру, а саму рыбу оставляют на берегу, где она и тухнет. Ввозят икру окольными путями, так что по дороге она часто портится, и её опять-таки выбрасывают. Или набивают консервантами, закапывают в землю, а потом зимой забирают. По баночкам разложат. И в Москву. Профессиональные браконьеры, хорошо оснащенные бригады, которые доставляются на точку вертолетами, заготавливают икру, продают через налаженные каналы. Теневой бизнес — отрасль теневой экономики. Средняя артель состоит обычно из трех, пяти, семи человек. Бывало, что на участке в 20 квадратных километров задерживали за один день 6-7 таких бригад. Бывало, что на одной реке на протяжении примерно пяти километров обнаруживали три браконьерских стана, напоровших общим счетом 15 тонн икры. Можно говорить о сотнях таких артелей, действующих регулярно. Вторая категория – браконьерство бытовое. Для себя, для друзей и что-то на продажу. В общем, на содержание семьи. Такое было всегда, и в советское время тоже. Трехлитровую банку икры запасти, ну, бочку рыбы. Однако промышленных масштабов не достигали. В 70-е годы было несколько громких уголовных дел, где фигурировали 200-300 килограммов икры. Сейчас счет только на тонны. Тогда не было широкого рынка сбыта. Жестко контролировались порты, аэропорты. даже несколько килограммов вывести было сложно и крама могла быть только в фабричной упаковке бандитских разборок с краопролитиями на камчатке к счастью нет видимо потому что законы о нелегальном обороте лососявых не существует насчёт осетровых такой закон есть вот на каспии и идут войны здесь тоже постреливают но всё-таки не так И цена вопроса с красной крой не та, что с черной. Ловят браконьеров, считают ущерб, составляют протокол, назначают штраф. Они говорят, ребят, скажите, где нам побыстрее все это оплатить, потому что работа горит. При всем том, завершить стоит все же коротким жизнеутверждающим эпилогом. Есть робкая надежда на то, что подрастет поколение с более развитым правовым и экологическим сознанием. Летом 2006 года в Сосновке прошел первый детский фестиваль хранителей лосося. На мотив песенки «Голубой вагон» исполнялся гимн с припевом. «Катятся в океан юные лососи, но возвращаются в дом, где родились». Речка встречает их чистыми плесами, Но, человека ты, рыбка, берегись!» В Петропавловском музее «Лосося» висит декларация прав лососей. В ней зафиксированы в частности право на естественную свободу в естественной среде обитания, право на защиту законом от страданий по вине человека и право на отсутствие ответственности. перед человеком.